Глава 29. Я живу здесь чуть больше недели, и сегодня утром снова явилась уборщица. Такие старые дома, как этот, кажется, задыхаются от пыли. И раз в несколько дней Джен приходит сюда, чтобы навести порядок. Сегодня мы первый раз по-настоящему поболтали с ней. В первый раз она на время отставила пылесосы ведро, полное аэрозолей из бытовой химии «Я хорошо знала, Элизабет», — рассказывает Джен, застегивая на пуговицы свою кофту. «Она была совсем не похожа на Клаудию», — признается уборщица из-за молочной пены своего капучино. «Я наконец-то научилась пользоваться кофеваркой». Представить себе невозможно, что один и тот же мужчина выбрал их себе в жены. «Ушки у меня на макушке. Я почти ничего не знаю об Элизабет, кроме той скудной информации, что удалось раздобыть в ходе моей шпионской операции в кабинете Джеймса. В сущности, я не нашла ничего из того, что хотела. Я выяснила лишь то, что Элизабет была первой женой Джеймса, и родной матерью близнецов. «Элизабет отличалась от всей своей семьи. Это уж точно!» — одобрительно хихикает Джен. Она до беспамятства обожала Джеймса, любила его безумно и сникала как минимум на две недели, когда он уезжал на учения. Элизабет отвлекалась от переживаний, с головой уходя в работу и могла вбегать в автобус, шедший до ее офиса, чуть ли не босиком. Она работала адвокатом. Добавляет Джен с гордостью, словно Элизабет была ее собственной дочерью. Боролась за права родителей, чьих детей похитили родственники. Только представьте себе, один человек украл своих дочерей и увез их в Оман, Его английская жена никогда больше не увидела бы девочек, если бы не Элизабет. У нее были прекрасные наряды, яркие и причудливые, как она сама. И домработница осушает чашку кофе. Я потрясена тем, что Джен рассказывает мне это. Внезапно ощущая в себе порыв броситься на защиту Клаудии, словно ей требуется вся помощь, которую только можно получить, чтобы выдержать конкуренцию с колоритными воспоминаниями об Элизабет. «Да, и еще стоит принять во внимание деньги», — замечает Джен. «Потому как уборщица встает из-за стола, мне становится понятно. Она знает, что должна работать, но не может противостоять искушению поведать мне еще об одной стороне жизни семьи или пересказать пару сплетен». «Семья Элизабет необычайно богата. У них больше денег, чем кто-то вроде вас или меня может себе представить. Даже в самых смелых фантазиях», — подчеркивает уборщица. «Дело в том, что Элизабет, похоже, не хотела ни гроша этих денег». «Ей были не по душе все эти их банковские операции, трастовые фонды и всякие делишки, которые прокручиваются в этих, как их, в налоговых портах. В гаванях...» «Поправляю я». «Вы хотели сказать «в налоговых гаванях». «Что бы это ни было, она...» Джен помедлила и задумалась, прислонившись к шлангу пылесоса. «Элизабет была чище этого». Ей была ненавистна сама мысль о том, чтобы жить за счет денег, заработанных нечестным путем или полученных каким-нибудь другим непорядочным образом. Иногда она выполняла свою работу бесплатно для матерей, которые не могли себе позволить оплату ее услуг. Джен кратко, но многозначительно кивнула. «Между нами говоря, мне кажется, что у Джеймса в глазах Так и стояли значки фунтов, когда он женился на Элизабет. Он потратил уйму времени, пытаясь наладить отношения между ней и ее семьей. Особенно ее братьями. Джеймс им нравился. Они одобряли его службу на флоте и политические убеждения. Но, ох, ладно, мне пора. Я не могу болтать тут весь день. Она взяла пылесос и добавила. Их разделяла огромная пропасть. «Это другой мир, хотя я вам этого не говорила». «Конечно, не говорили», — меланхолично подтверждаю я. «Просто разные миры», — напевает она и собирается уходить, но передумывает. «Элизабет всегда давала мне рождественскую премию, правда». Джен наклоняется к пылесосу. «Двести фунтов наличными!» — шепчет она, лукаво кивая. «А от Клаудии ничего подобного, представляете? Только коробка конфет Кволити-стрит и дешевая открытка». «Я не собираюсь задерживаться здесь до Рождества, чтобы узнать, какими же подарками, если таковые вообще предполагаются, одарит меня Клаудия». «Задолго до этого времени меня уже здесь не будет. Я пытаюсь гнать от себя мысли о том кошмаре, который оставлю после себя. Об этом уничтожающем напоминании о моем присутствии в доме Морган Браун». «Она ведь скоро родит, не так ли?» Спрашиваю я, желая точно выяснить, что известно Джен о сроке Клауди. «Если вы так говорите...» Тянет джен и берет печенье, все еще отлынивая от работы. Но мне казалось, у нее в запасе еще месяц, почему-то я так подсчитала. сердце переворачивается у меня в груди. Это может все изменить. Если у меня больше времени, это сущее благословение, которое впрочем способно обернуться и проклятием. Чем дольше я нахожусь здесь, тем больше вероятности, что меня поймают. Я должна знать точно, когда она собирается рожать». «Я могу и ошибаться», — снисходительно бросает Джен. «Математика никогда не была моей сильной стороной». «Но остерегайтесь. Она станет одной из тех собственнических ревнивых, кудахтающих над ребенком мамаш, которые любят все держать под контролем». Расчитывайте на то, что у вас отберут часть работы, когда у нее появится ребенок». «Это почему же?» Я замечаю, как дрожит мой голос, но Джен и ухом не ведет. «Не поймите меня неправильно. Мне нравится Клаудия, просто она не Элизабет. Если можно так выразиться, в жизни Клаудии было много напастей, связанных с рождением детей». Думаю, это ее ожесточило. Не понимаю, притворяюсь я, она кажется такой счастливой. Пытаюсь не думать о Сесилии, но ничего не могу с собой поделать. Сознания просачиваются воспоминания об огне ее волос, глубине ее ярости, масштабах ее разочарования и последующего за ним гнева. В прошлом она потеряла так много детей, что, полагаю, чуть ли не рукой махнула на попытки зачать. Джен со знанием дела кивает и скрещивает руки на груди. Выкидыши и рождение мертвых детей следовали одни за другими. пиф пав бацы и все умерли. Она сама так сказала. Уборщица резко вскидывает руки, и этот ее жест явно призван символизировать потерю детей ушедших на небеса. Тогда получается, что первые годы их семейной жизни с Джеймсом были очень беспокойными, замечаю я. «О, нет!» – отвечает Джен. «У нее не было никаких неудачных беременностей с Джеймсом. Все это происходило еще до их свадьбы». «С трудом себе представляю, чтобы Клаудия изливала душу домработнице». Но, возможно, радость от того, что она наконец-то благополучно выносила ребенка, заставила ее кричать об этом на каждом углу. Я помню коробку в гардеробе и ее душераздирающее содержимое. Теперь мне еще хуже от того, что я собираюсь сделать. Твержу себе, что нужно оставаться безучастной и холодной, иначе я никогда не доведу задуманное до конца. Позже, когда Джен кричит, что уходит и вернется завтра, я пишу СМС-ку Сосилии. И, как обычно, удаляю сообщение, так и не отправив. Позже, на школьной детской площадке, я подкатываю к ПИП. Замерзший двор постепенно наполняется сплетнями и болтовней, когда сюда стекаются пришедшие забрать детей после уроков мамаши и несколько папаш. Пип разговаривает с несколькими мамами, которых я не знаю. Мне хочется спросить у нее кое-что о Клаудии. Это может иметь значение. О, боже мой! С ней все в порядке? Волнуется Пип после того, как я кратко рассказываю ей о случившейся на днях аварии. Вам следовало сразу же позвонить мне? Можно я зайду к вам попозже? С ней все прекрасно. «Она на работе!» Я вижу шок на лице Пип. Она сочувственно хватается за свой живот. «И вы не отвезли ее в больницу?» Недоверчиво спрашивает Пип. Все оказалось не так плохо, как можно было бы представить. Во всяком случае, Клаудия отказалась проходить обследование. Разумеется, я не сообщаю Пип о том, что испугалась возможного разбирательства с полицией, Поэтому-то и не стала вызывать Клаудии скорую помощь. Я уже было решила, что авария спровоцирует схватки, но Бог миловал. Произношу все это легкомысленным тоном, словно ничего страшного не произошло. Пип не разделяет мою беззаботность. «Я позвоню ей сегодня вечером», — серьезно обещает Пип, явно раздраженная мной. «Она оценит это». Не сомневаюсь. Мысли метались в моей голове весь день, с тех пор, как вчера вечером я застала Клаудию наверху, в мансарде. После этого меня изводило ощущение, будто она не искала там книгу, как говорила. И вещи в моей комнате были перерыты. Я убеждена в этом. Это уже стало моей второй натурой. Замечать нечто подобное. И вот теперь я мучаюсь вопросом. Подозревает ли что-то Клаудия? Мне отчаянно нужно выведать у Пип. Не говорила ли Клаудия что-нибудь про меня? Но не знаю, как вывести на эту тему разговор. А вот и Лилли, — говорю я Пип, когда ее маленькая девочка в припрыжку несется из школы с еще мокрым рисунком, который то и дело мажется о ее ногу. «Жаль, что они не дали этим творениям сначала высохнуть», — стонет Пип, когда Лилли машет своей картиной. «Вскоре появляются и близнецы, но ни у одного из них нет рисунка. А вы, парни, не нарисовали картины, чтобы принести домой?» Подмигиваю я Пип, в глубине души благодарная за то, что они до этого не додумались. «Мы нарисовали одну вместе». «Но нас отругали и поставили в угол на весь урок, чуть ли не с гордостью отвечает Ноа. Как же так? Это он меня заставил. Я не хотел, едва не плачет Оскар. Ничего я не заставлял, огрызается Ноа. Нет, заставлял. Мамочка, скажи ему. Оскар застывает на месте оцепенев, когда осознает свою ошибку. Я сердечно улыбаюсь ему, хотя то, что он назвал меня мамочкой, только усиливает мои угрызения совести. Ноа продолжает рассказ. «Мы нарисовали плохого дядю, который вырезал у леди ребенка». Холод, больно колят мои округлившиеся от шока глаза. «Что они имеют в виду?» Что им известно? Они всего лишь дети? Это ужасно, говорю я, пытаясь сохранять спокойствие. Ну, ребята, вы и даете, — восклицает Пип, Ероша, волосы Оскара. Обернувшись ко мне, она тихо объясняет. Они, наверное, подслушали, как мы с Клаудией недавно говорили об этом. Ну, сами знаете, о тех бедных женщинах. «Это сейчас во всех новостях. В нашем с ней положении на такие вещи невольно обращаешь внимание». Пип берет лили за руку и машет мне и близнецам. «Передайте Клаудии, что я позвоню позже». Я киваю, так и не обретя дар речи. Внутри у меня все сжимается. Мальчики малюют новые картинки». Я сказала детям нарисовать автопортреты, чтобы подарить своей маме. Я придумала это в искуплении их ужасного поведения на рисовании в школе. Оставляю их на кухне. Эти две сгорбленные фигуры над застеленным газетой островком на столе, а сама мчусь в свою комнату. И как это мне не пришло в голову сразу проверить свою фотокамеру? Поднимаясь по лестнице, Ругаю себя, на чем свет стоит за то, что позволило Сесилии вмешаться и отвлечь себя от важного дела. Но как я могла быть такой глупой? Впредь камеру нужно или все время носить с собой, или прятать где-нибудь в надежном месте, и уж точно не в гардеробе. Еще несколько секунд, и я вздыхаю с облегчением, убеждаясь, что все фотографии по-прежнему хранятся на карте памяти». Увы, мне никак не узнать, видела ли их Клаудия. Если она успела просмотреть снимки, наверняка попытается выяснить, как я попала в кабинет Джеймса. Клаудия будет гадать, когда именно я сделала эти фотографии, и главное, зачем. Наугад выбираю изображение и приближаю его. Во рту пересыхает, а сердце начинает колотиться в бешеном ритме. Что подумала бы Клаудия, если бы увидела эти снимки, фотографии личного дела той беременной девочки в увеличенном масштабе? Имя Карлы Дэвис ясно напечатано на самом верху страницы. Я живо представляю Клаудию, которая бросает мне в лицо обвинения, кричит, что я шпионю за ними и лезу в чужие дела, требует от меня объяснений. Уже воображаю, как удираю от неё. Я вижу и ту бедную девочку, искалеченную, порезанную, истекающую кровью. Я больше не могу это выносить. Срываюсь с места и несусь по лестнице на кухню, где между мальчиками уже сидит Клаудия. Она восхищается их портретами. Зои сказала, что мы не должны рисовать убийц, мамочка». Говорит Ноа, злобно сверкая на меня глазами. Я стою в дверном проеме, задыхая, словно только что бежала, сломя голову. Ремешок камеры все еще крепко обвивает мои суставы. — И Зои права, солнышко, — отвечает Клаудия, не сводя с меня глаз. Ее пристальный взгляд мечется между камерой и моим лицом, словно она ищет ключ к разгадке. «Понятия не имею. Знает ли она?»